Все началось неделю назад. Стоял обычная осенний день, уроки уже закончились. Школьный фестиваль прошел несколько дней назад, и в школе снова царились мир и спокойствие. А если без избитых вступительных фраз, попросту говоря, мы лишь вернулись к тому, что было до дошкольного фестиваля? И все-таки хотелось бы верить, что не я один был доволен, и не я один благодарил проведение за мирный исход дел. Конечно, по душам я ни с кем другим не говорил, так что сказать наверняка было сложно. Но Коидзами улыбался своей фирменной улыбкой, будто бы чуть честнее обычного. Да и привычно невозмутимость Нагата, мои догадки подтверждала. В последнее время, когда наша любительница книг погружалась в чтение, я понимала это как знак возвращения на Землю мира и порядка. Вот если вам не показалось, что Нагата растерялась или ведет себя необычно, тут-то я и принялась обописать завещание и мемуары. Не думаю, что слово удивление есть в ее словаре. Так что, когда я вижу, что она сидит в своем углу комнаты и читает зарубежную фантастику, Мне совершенно ясно, что кошмарные происшествия нас в ближайшее время не ждут. С другой стороны, красавица-подельная служанка, якобы прилетевшая из будущего, но ничего не знающая о прошлом, как всегда, безукоризненно следуя костюму официантки, серьезным видом наливала в чашки горячий японский чай. Не знаешь где Сахина-сана там научилась, но для любого вида чайных листьев, выяснив оптимальную температуру воды для их заваривания, она за неимение подставки для чайника могла скопить воду даже на газовой комфорке, Держа одну руку градусник, Асахина засовывал его внутрь чайника с поднятой крышкой и осторожно наблюдал за ним. «Где еще видишь такую легкомысленную гостью из будущего? К тому же в качестве служанки!» Что-то здесь просто не сходилось. Хотя, конечно, в штаб-квартире бригады СУС ничего никогда не сходилось. Здесь все подряд было против здравого смысла. В порядке было только мое самосознание, говорившее мне, что я действительно существую. «Да я почти Текар, черт возьми!» Клубный контакт, где мы находились, некогда числился литературным кружком, но уже довольно давно стал логовом Судзуми Харихи и ее приспешников. Я, наверное, и сам не так плохо, раз умудряюсь оставаться в здравом уме среди всего этого бедлама. Ведь если подумать, за каждым из членов бригады СОС, кроме меня, стоит какая-нибудь загадочная сила, а сама командир Харихи просто ходящая безумие. Я тут единственный с трезвой головой на плечах, и всякий раз, как вспоминаю об этом, хочется на стенку лезть от злости. Четверо Боки и один Цукуми. Как ни посмотри, баланс сил совершенно не соблюден. Хоть бы кто-нибудь еще взялся разделить со мной мою тяжелую ношу. А вдруг мне тоже не больно-то нравится играть в цуккуме? Ведь временами это жутко надоедает. Вот и остается только, наджалуясь на вселенскую несправедливость. но почему в ответе за такие вещи я один? И даже ты негусь из Куникида не втянешь. Не то, чтобы я их жалел, но не просто не справиться Вряд ли у них достанет словарного запаса и рефлексов, что противостоит Харухе. да. К тому же, они сами немного боки. «Да что ж это такое? Неужели все в этом мире психи?» «М-да». если слышал руки на груди и хмыкнул, словно в тяжелых раздумьях. Разумеется, тревожил мне не следующий ход в Гео, в котором мы сражались с Коидзами. Загонять черные фишки Коидзами на верную смерть было неслушно. Тоже мне повод для волнений. Каким бы фанатиком настольных игр Коидзами не был, а играть он до сих пор не научился. Нет, конечно, беспокоило меня другое. Нормален ли вообще этот мир? Видите ли, мне пришло в голову, что в сумасшедшем мире могут жить только сумасшедшие люди. Вменяемый человек рано или поздно сойдет с ума, глядя на окружающее безумие. Сам себе поражаюсь, и как в этом бессмыслном абсурдном водовороте клубной комнаты бригады СОС у меня получается оставаться обычным старшеклассником? Кто-нибудь просто обязан сейчас же оценить мои заслуги? Э все позволишь, я с удовольствием вознесу тебе заслуженные похвалы. Кодзам весь такой изящный положил свой камень на доску, и забрал мой съеденный белый камень. Смелый, однако, ход. Спасая несколько камней, Коидзмин заметил, что обеспечил себе Ко. Буквально через несколько ходов. «Нет уж, спасибо», — ответил я без особого энтузиазма и сунул руку в короку с камнями Го. Коидзмин смотрел на меня с неподдельным восхищением, и едва ли мне это нравилось. «Как-то не хочется. От твоих похвал я только забеспокоюсь, что ты замыслил какую-то хитрость. Знай, я тебе не пешка». Если ты надеешься, что я послушно станцую под вашу дудку, то сильно ошибаешься. Мне хотелось бы узнать, кого ты имеешь в виду, говоря вашу. Ведь я, позволь заметить, тут совсем ни при чем. Если уж каких вас и следует упомянуть, так это вас Судзуми. Это ведь ваши Судзуми и санпоступки совершенно непредсказуемы. Уже то, что я имею честь находиться здесь, лучшее тому доказательство. Харахи не вынудила Коэзу вступить в бригаду СОС, если бы тот не перевелся в нашу школу. По Коэдзуми Ицуки, личность, поведение или внешность не имел для Харухи никакого значения. Ее интерес к Коидуми вызвало лишь то, что он поступил к нам и ничего более. Так что он сам заслужил. Мог записаться в нашу школу когда угодно, и выбрал как раз тот момент, когда появилась эта девчонка. А может он нарочно перевелся именно для того, чтобы познакомиться с Харухи? Если Коэдзуми действительно чудо-экстрасенс, за которыми Харухи всю жизнь охотится, ему стоило бы держаться от нее подальше... как от высокоактивного вещества, время от времени спускающего черенковое излучение. «Это всё в прошлом». Коэдзин взглянул на камень в своей руке. «Да, вначале планировалось, что я буду тихо наблюдать за ней со стороны, не привлекая к себе внимания. Я был как громом поражён, когда Судзуми-сан явила за мной прямо в класс и перевела после школы в эту комнату. А уж потом, когда она сообщила, что Кружок будет разыскивать пришельцев-путешественников во времени экстрасенсов, чтобы с ними играть, что же мне оставалось делать?» «Только улыбаться». В голосе Коэтами звучала ностальгия. «Но теперь всё иначе. Тогда я был загадочным новичком. Да, но нынче новичком меня никак не назовёшь. Уверен, Судзуми-сан тоже так думает». «Ну что? Зато ты, по-моему, ещё вполне загадочен». Коэтами оглядел комнату. Посмотрел на Нагата, который сидел на стуле в углу, словно кошка, предпочитающая тесные места. Затем взглянул на Сахину, который внимательно следил за чайником. Потом Коэтами повернулся обратно ко мне». Харахи в комнате не было, поскольку она сегодня дежурила, иначе мы с Кодзим не болтали бы так непринужденно. Убедившись, что командирша нет, Кодзим мягко улыбнулся, словно опытный ветеринар, склонившийся над раненой птичкой, и сказал. Твой покорный слуга, Нагата-сан, Асахина-сан и ты сам, разумеется, мы все стали полноценными членами бригады СОС. Не больше, но и не меньше. Такова точка зрения судзуми -сан. Наверное, в этой твоей классификации есть и больше, чем полноценные члены. И меньше, чем полноценные. Конечно, есть. Пришельцы, слайдеры и тому подобное создания значит больше обычных членов бригады. А все прочие люди значит меньше них. Получается, ты не Уникида, Цуруюсан и моя сестренка значит меньше, чем участники бригады. Не то, чтобы я взялся выступать их адвокатом, просто как-то неприятно молча кивать головой в ответ на слова, что моих друзей оценили ниже, чем меня. Логика здесь очень простая. Если бы они многое значили для судзумисан, они бы уже оказались в бригаде и сидели бы сейчас в этой комнате. Раз их тут нет, выходит, что они не слишком важны с точки зрения судзуми -сан. Другими словами, отсюда следует то, что они для неё значат не больше, чем обычные случайные знакомые. Да, нелегко это дело доказательства противного. Ну хорошо, а что же гости из других измерений? Они ещё не прилетели? Рассуждают противного, в этом мире в наше время их не существует. Если бы они существовали, случай или судьба, уже привели бы их в эту комнату. И слава богу, что никто их не привел. Не хочется связываться с параллельными мирами. Я опустил свой белый камень и принялся собирать камни куидзами. Исход партии был решен. На доску опустилась чашка чая. «Простите, что так долго. Приятного аппетита». Улыбаясь, словно добрый тренер, сумевшая провести свою дворовую школьную бейсбольную команду в окружной чемпионат, Асахина стала рядом со столом и произнесла «Я купила новые чайные листья. Они называются корриганы. Их легко заваривать, только стоит дорого». Не нужно платить за чайные листья из собственную кармана Асахина-сан. Обязательно потребуй с харахи возмещения убытков. И не стоит так придерживаться, чтобы убирать чайные листья. Ведь все, что заварено руками Асахины-сан, даже будь то стакан воды из-под крана, Пьется приятнее, чем чистейшая мировая вода, Ивэйн. Будьте добры и спите чаю. Полностью верная своей роли в служанке, Асахина Сэн опустил еще одну чашку возле Куэдзами. Затем, отработанными жестами, управляясь под носом, понесла оставшуюся чашку Нагата. Как обычно, нагато нечего было сказать, но для Асахины такое молчание было не хуже искренней признательности. Я еще ни разу не видел, чтобы пришелец и гости из будущего весело болтали друг с другом. Впрочем, я вообще не видел, чтобы Нагата весело болтала хоть с кем-то. Может, это и к лучшему. Если бы Нагата вдруг принялась болтать, меня бы это перепугало. К тому же, обидно было бы станет она как Харухи, про которую только и мечтаешь, чтоб закрыла рот. Пусть уж молчаливые люди молчат. Играя в настольные игры, похлебывая чай, несложно забыть про то, что в мире бесчинствует зло. Однако такая идея никогда не длится долго. Неприятности, будто боя изобвения, навещают нас с заветной регулярностью. В дверь постучали. Я поднял голову, посмотрел на дешевую, обшарпанную поверхность двери. И мысленно подготовился к худшему. «Почему?» — спросите. «Ну, вся наша четверка сидела в комнате и бесцельно проводила время. Не было только Харухи. Но если мне однажды скажешь что та постучала в дверь, я как культурный человек отойду подальше, прежде чем расхохотаться в голос». Иными словами, в дверь стучал не Харухи, и никто кто-либо еще из бригады СУС. «Значит, совершенно посторонний человек». Я понятия не имел, кто это был. Но вряд ли визитеры явились бы просто так. Без причины к нам не ходят. Недавний визит к Кимидори-сан тому подтверждение. «Иду, иду». Асахина, едва-едва приступая с вами шлепанцами, поспешила к двери. «Какая игра! Она будто сама верит в то, что работает служанкой!» «Прекрасно, прекрасно!» «Да, о чем я там говорил?» «Ах!» Асахина открыла дверь и моргнула, словно увидела нежданных гостей. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Она отступила на пару шагов и почему-то загородила грудь руками. «Нет, спасибо. Мне только сказать пару слов». Ответил гость слегка с тревожным тоном. Он заглянул в открытую дверь и осмотрел комнату. «Ох, вашей командирша нет». Сказал он с плохо скрытым беспокойством. «К нам пожаловал сам хозяин соседней комнаты, староста компьютерного кружка. Поскольку все молчали, мне пришлось взять переговор на себя. а захина замерла, перепугавшись. Котами сидел на своем месте улыбался старости». а Нагата читала дальше свою книгу. «Чем могу помочь?» Гость был на год меня старше, так что разумно было обращаться к нему вежливо. Я вышел вперед и оттеснялся Хину. «Хм?» За спиной староста компьютерного кружка, который так и не решился перешагнуть порог, стояло еще несколько школьников, словно фамильное привидение, роющееся за спиной у далекого потомка, не сумев перейти в мир иной. «Что не задумали?» «Не в поисках мести же они пришли!» Заметив меня, староста с облегчением, и радостно улыбнулся, затем выпрямился и сказал... «Вот, держи». Ни с того ни с сего он протянул мне коробку с CD-диском. «Брать или не брать, вопрос с Но делать нам подарки у компьютерного кружка никаких причин не было. Так что, естественно, взглянул на ребят с подозрением. «Нет-нет, не беспокойся, никакого подвоха», — сказал староста. «Это игровая программа компьютерной игры, разработанной нашим кружком. Мы раздавали ее на школьном фестивале, помнишь?» «Простите, у меня тогда каждая минута была на Единственное, что я помню со школьного фестиваля, это ученический концерт». И Асахина в костюме официантки своей лапшичной сбегаловки. Ясно. Староста компьютерного кружка не слишком огорчился. Но плечи его все же поникли. И он пробормотал. И почему нам досталось такое неудачное место? Если вы просто зашли поболтать, лучше срочно уходите. А то придет харахи и устроит бедла. Конечно, мы пришли по делу. Но, наверное, лучше действительно не затягивать. Ладно, к делу. Староста запнулся, собираясь с духом, чтобы что-то сказать. Подсек по нему рукой. приведение за его спиной тоже с решительным видом закивали головами. говорить уже, что хотели!» «Мы вызываем вас на матч в эту игру!» Изменившимся голосом сказал староста, и снова протянул мне коробку с диском. «Зачем это нам нужно играть с вами в ваши игры? Если вам игроков не хватает, могу только посоветовать пригласить кого-нибудь из других кружков!» «Мы не играть зовем!» Похоже, староста не хотел сдаваться. «Мы зовем на дуэль! Дуэль со ставками!» Тогда вам нужен коидзами, уверен, ему не нравится играть с вами до второго пришествия. Нет, мы вызываем на всех вас! Умоляю, прекратите говорить дуэль. Вы ведь прекрасно знаете, как легко Хархи обо всем узнает. Если эта самоуверенная экзоцинаричная девушка нас услышит... Ай! Oh, yeah. Ай! Старосту буквально отбросило в сторону.